А иной раз засвиристит или мякает по-нехорошему. Соседи говорят, это русалка, язви ее. А другие, ну, сейчас прямо, это древеница, у нее гнездо тут. Тут баба дура какая-нибудь встрянет. Может, это слеповран?